Еда и напитки. Немецкая еда пользуется дурной репутацией, поскольку состоит в основном из жиров и углеводов. Говорят, что французы ценят в пище качество, немцы – количество, а англичане – хорошие манеры за столом. Нельзя сказать, что немцы постоянно что-то жуют. Просто в какой-то момент их трудно остановить. Перебор – чисто немецкая черта характера. И это касается не только еды. Все разговоры о жадности немцев проистекают из того, что до, во время и непосредственно после Второй мировой войны в Германии не хватало продуктов. Бедность стала распространенным явлением. И, соответственно, пища была скудной и однообразной Когда же в магазинах появились продукты, а в кошельках завелись деньги, немцы набросились на еду и начали поглощать ее в неимоверных количествах. Это явление было названо «эпидемией обжорства» Фресс Уэлли. Оно и сформировало поколение с квадратными спинами, ставшими визитной карточкой немцев. Со временем немцы осознали, что привычка есть больше, чем нужно, представляет опасность для здоровья. Если раньше они ели втрое больше картошки, чем англичане, то сейчас они вдвое перекрыли аппетита британцев. Если речь идет о потреблении полезных для здоровья фруктов и овощей – Сегодня надписи «Легкий и обезжиренный» на этикетке товара становятся гарантией покупаемости того или иного продукта, поскольку немцы полны решимости навсегда распроститься с привычками, превращающими их к старости в подобие бочек. В продаже появилась даже легкая минеральная вода с пониженным содержанием углекислого газа. Однако, С пристрастиями бороться невозможно. Немцы потребляют свинины больше, чем жители любой другой европейской страны. 4,5 миллиона тонн в год, то есть примерно 150 граммов свинины на человека ежедневно. У немцев существует пословица «Не хлебом единым жив человек, но еще сосисками и ветчиной». Немецкий завтрак состоит в основном из апельсинового сока, свежемолотого кофе, ни в коем случае нерастворимого, Кусочка хлеба с джемом, для любителей сладкого, а также ветчины, солями и сыра, для любителей чего-нибудь посущественнее. В Германии выпекается хлеб самых разнообразных форм, размеров и оттенков. А точнее в продажу поступает около 200 различных сортов хлеба. Немцы же отдают предпочтение хлебу с утрубями, безвредный для здоровья, именно то, что им нравится». От ржаного хлеба до вестфальского пряника, от черного хлеба шварцброд до коренделяков немецкий хлеб сам по себе является отдельным блюдом. По утрам немцы предпочитают легкую закуску, чтобы дотянуть до обеда, не умерев с голоду. Именно в обед полагается горячая еда из нескольких блюд. В полдень надлежит бросить все, чем бы вы в данный момент не занимались, даже если вы на работе и отправиться на поиски кофе и пирожного. Причем пирожные представляют собой внушительных размеров слоеное сооружение из фруктов, крема, шоколада, снова крема, бисквита и поверх всего взбитых сливок. На ужин абен, «Абендбров» брод, снова полагается бутерброд с чем-нибудь холодным, хотя в принципе можно позволить себе горячую пищу. Вы удивитесь, как рано немцы ужинают, обычно с 18 до 19.30. Ужин в 8 вечера не для них, а привычка спать после полудня и есть в полночь, пусть остается у жителей Средиземноморья. И уже перед самым отходом ко сну немец сможет съесть самую малость чего-нибудь, так, на всякий случай, чтобы ночью его не застигло врасплох чувство голода. Из всех страхов, которые переполняют немцев, страх остаться голодным самой беспочвенной».